отпуска в Крыму. Друзья выбрались, наконец, из узкой длинной расщелины в скалистом берегу, по которой пробирались с десяток минут, и перед глазами тотчас распахнулся морской простор. Ступив на мелкий желтый песок, Борис раскинул руки и объявил торжественно. «Вот он, пляж! Наш! Сельский!» Отшагнув в сторону, пропустил Антона вперед. Сделав пару шагов, тот тоже остановился. «Здесь ни одна сволочь себе виллу не построит. Масштаб не тот. Выеживаться нечем будет». Антон неспешно огляделся. По обе стороны от расщелины, через которую только что прошли, тянулся скалистый берег. Точнее сказать, берег не был нагромождением отдельных скал — высоких и низких, островерхих и с плоскими вершинами. Это была сплошная каменная стена, почти с идеально ровной линией по верху, будто очерченной огромной линейкой и выровненной по этой черте. На глаз высота ее казалась не менее сотни метров, так что вблизи этой давящей громады появилось чувство собственной малозначимости». Камень снизу доверху блестел коричнево-черным зеркалом. В нем даже отражалось белое облачко, проплывающее в чистейшей синий утреннего неба. Поразительно, как удалось волнам до такой степени вылезать, отшлифовать его снизу до самого верха. Впрочем, понять можно. Между скалой и кромкой моря, очерченной белым кантом легкого прибоя от мелких с тихим шелестом набегавших и откатывавшихся волн, Было всего-то с полсотни шагов, и в шторм они легко могли перемахнуть через эту узкую песчаную полосу. Да и уровень моря вряд ли оставался неизменным. Надо полагать, за тысячи исторических и доисторических лет оно то приближалось к скале вплотную, то отдалялось. Так что вода по всему, видать, постаралась на славу. А все-таки на изгаженной человеком испакощенной земле оказывается, кое-где остались еще малые клочки, которые каким-то чудом миновала повсеместное бедствие нынешней цивилизации. Неправдоподобно чистый, цвета яичного желтка — песок, намазоливший глаза повсеместный мусор в виде пустых стеклянных и пластиковых бутылок и бутылочек, стаканчиков и тарелок, больших и маленьких, ярких и бесцветных пакетов, обрывков газет — мятых пачек из-под сигарет, окурков и прочего, что сопутствует любому человеческому стойбищу, хоть и самому краткосрочному, здесь отсутствовал напрочь. Песок был девственно чист, словно сюда никогда не ступала нога современного человека, который, хотя бы единожды проведя тут самое короткое время, непременно оставил бы память о себе в виде брошенного здесь же чего-то использованного» таков нынешний бездомный потребитель попользовался изгать. придут и уберут кто кто должен прибираться в природе за людьми размышление антона о непотребстве современников прервал борис в общем располагайся как хозяин барин здесь никаких течений подводных нет так что не робей не утащит Тут даже наша ребятня без боязни плещется. Глубоко начинается метров за сто от берега. А так все время по шею. Он зашагал было обратно, но остановился. Повернув голову к другу, предупредил. «А все равно особо не увлекайся. Буйков сам видишь, нет. И не заметишь, как в Турцию поплывешь». «К обеду приходи. Оля будет ждать. Вечером встретимся. Дорогу видел». «И захочешь, не потеряешься!» Сделал пару-тройку торопливых шагов и опять обернулся. «Да, еще вот о чем. Если появится, как бы сказать, необычное что-нибудь...» Он зачем-то задрал голову. «Не обращай внимания!» «И что такого здесь можно увидеть?» «Неужели инопланетную посуду?» Усмехнулся Антон. «Вроде того. Полетывают иногда. Да не безвредные!» Людьми не интересуются, мы для них что букашки. Их даже детишки не боятся. — Ладно, тогда я буду храбрым, — пообещал он. — Ну, все, инструктаж закончен, я побежал. — Иди, иди, трудись. Родина не забудет, — напутствовал Антон друга. Оставшись на берегу в одиночестве, не спеша разделся, аккуратно сложил шорты и рубашку, тут ему гладить никто не будет, и не мешкая с довольным возгласом плюхнулся в воду. Не будем передавать ощущения отпускника от первой встречи с вожделенной морской водой, мечтой которой лелеял всю зиму и весну. Срок, согласитесь, немалый, все равно это будет неверно, ибо они... Эти ощущения у каждого будут свои. И пытаться переубедить — дело неблагодарное, да и попросту ненужное. Это как и рассказ о первом свидании. Перед нами такая задача не стоит. наплескавшийся и наплававшись вдоволь, пометуя о предупреждении друга, далеко заплывать и вправду не стал. Да и зачем? Ему же не рекорды ставить. А вода и так отличная. Вылез на берег и лег на песок конца пера так и хочется скачать слово «мягкий», но оно здесь не совсем уместно. Ибо песок тут оказался странным. Не просто мягким, а мягчайше ласковым. Не был накат он уплотнен волнами, как обычно на морском берегу. И Антон точно потонул в нем, будто и не на песок лег, а на воздушно сбитую постель, нежно обволакивающую все тело. А хорошо все-таки, что вырвался, наконец, навестить Бориса, старого армейского друга, оставшись без работы. Ничего предосудительного, оптимизация, оптимизация. И, заимев теперь неограниченное свободное время, тот махнул отдохнуть к теще в Крым. Там соблазнился на сезонный заработок при сборе винограда. Работа на воздухе понравилась. Еще бы, Крым не Сибирь. Он вдруг почувствовал себя свободным человеком. Даже начал размышлять, не изменить ли круто жизнь, не плюнуть ли на все эти офисы с их компьютерами, принтерами, сканерами, на всю электронно-виртуальную паутину, да не поменять паспорт. Но пока думал, как лучше поступить, случилось так, что и паспорт менять стало не нужно, и визы никакие не понадобились. Теперь, после недолгих уговоров, сумел даже вернуть из городского муравейника на свою историческую родину жену. «Давай, мол, попробуем, а там посмотрим». Теща, конечно, была рада безмерно, тем более, что будет кому доглядывать за их собственным виноградником. Правда, небольшим, но полсотни виноградной лозы тоже не последнее дело, если добром ухаживать. И работа интересная, и на свежем воздухе почти всегда. А виноград, что при царе, что при другом каком горохе, все равно нужен будет. Хоть ешь его, хоть пей». Так объяснял он, доказывая правильность своего решения и основательность нового для себя занятия. Борис каждый год зазывал его к себе в гости, еще на прежнем месте жительства. «Приезжай, мол, накормить не обещаю, но напоить напою». Да все недосок было. То дачный домик достраивал, не одно лет, конечно, то жена ремонт затевала, на что весь отпуск уходил, Да еще и не хватало. То еще какая-никакая заморочка выскакивала. Мало ли. С сослуживцем и ярым шахматистом Бори Никитиным, с которым все немногое выдававшееся свободное время, а по дедовству и ночи в коптерке проводили за шахматной доской. Связи до сих пор не прерывали. Перед самым дембелем специально начали новую партию и поклялись непременно закончить ее на гражданке. По переписке. «Закончили». Да не одну. Уже и дети подросли, а они все продолжали играть. «У каждого свой пунктик», — скажет кто-то. «И будет прав. Тем люди и интересны. Это только в солдатском строю одетые в форму люди все окажутся одинаковыми. А на деле каждый человек под этой формой — целая отдельная вселенная». Появилась мобильная связь, а они все продолжали играть по старинке. Переписываясь, Кроме записанного очередного хода, пару-другую строк черкнут. Для мужского общения многостраничные послания не нужны. Небось, в одной стране живем, в одной каше варимся. Вся остальная информация между строчками». Без лишних слов. Подобно тому, как малыш протягивает свою игрушку или печет. «Вот, папа». И всем понятно, что он хочет погордиться. «Вот эту красивую игрушку мне подарил мой папа». «Он добрый и очень любит меня. Я его тоже люблю». Безной информации всего в двух словах. В этом году, наконец, переспорил жену и дернул в Крым, поклявшись, что всего на полотпуска. Вторую половину обещал провести под ее каблуком. Антон перевалился со спины на живот, уперся в песок локтями, уткнул подбородок в ладони и стал глядеть вдоль берега, который, как это и бывает всегда на стыке моря и суши, словно покрыт дымкой. Поглядеть в сторону морского простора. Вон даже видно, как в отдалении параллельным к берегу курсом ползет, иногда попыхивая черными клубами от недогоревшей солярки то ли буксир какой, то ли катер. А здесь, в месте, где морская стихия встречается с сушей, своя... Особая атмосфера. Понятно, нет никаких костров, никаких лесных пожаров вблизи, но сизоватый воздух создает иллюзию дыма, в котором предметы, находящиеся поближе, теряют свои очертания, а те, что подальше, вообще тонут в этом фантомном дыму. Антон снова перекатился на спину и сел. Но и в противоположной стороне точно такая же картина, скрывающаяся в легкой дымке берег скала с одной стороны, а с другой очерченная на желтом песке еле заметная белая линия легкого прибоя. Да еще посередине между скалой и этой белой линией непонятные породы деревце, видимо, произросшие из семени, доставленного неведомо с каких краев волнами и удивительным образом сумевшее зацепиться, прижиться здесь, на песке, орошаемом соленой водой. Ствол толщиной не более чем с руку, Но от поразительно буйной кроны этого хилого деревца была приличная тень. По неволе леди, удаешься до чего живучими оказываются иные представители флоры и фауны земли. Приспосабливаются там, где, казалось бы, из-за враждебных им условий невозможно просуществовать даже краткое время. А нет, живут на зло всему. Не таков ли и человек? Ни тужи снегов, ни зной песков, ни высокогорье — Нигде для него нет запрета для жизни. Всюду приноровится и везде обретет в себе пропитание. Солнце начало припекать. Антон уже подумывал ретироваться в поселок, но в очередной раз, поплескавшись и освежившись, решил повременить. Переместился в тень, отбрасываемую плотной кроной единственного на этом пляже дерева, и ощутил истинное блаженство. И тут случилось то, чего никогда не мог даже представить, и отчего забыл и про зной, и про тень, и про все остальное на свете. Он увидел НЛО. Летающую тарелку. Настоящую. Именно такую, какими они попадают в объективы фотоаппаратов и видеокамер счастливчиков, коим довелось наблюдать их реально — в виде двух глубоких мисок, сложенных воедино донышками наружу. И не какое-то расплывчатое изображение, но очень четкий объект, ослепительно блестевший на солнце. Он плавно перемещался в воздухе. Антон не видел, как и откуда появилась эта тарелка. Не то спустилась сверху, не то подлетела со стороны моря, а, может, вынырнула из-под воды — Заметил только когда совершенно бесшумно завершала свой полет. Приблизившись к берегу скале, застыла недвижно. Хорошо видны были круглые, плоские и овальные выпуклые иллюминаторы, широкие узкие полосы, шедшие по периметру и отличающиеся по цвету от основного корпуса, потому и заметные, явно из другого металла. Но не успел как следует рассмотреть этот летательный аппарат, как рядом с ним очутился еще один, такой же, или очень похожий. Белым высверком молнии, больше просто не с чем сравнить его скорость, он возник точно ниоткуда, и через какой-то миг замер рядом с первой тарелкой. А потом они один за другим, как горох, посыпались со всех сторон, появлялись и сверху, и снизу, и слева, и справа, то по одиночке, а то и по двое, и по трое, очень скоро набралось не меньше трех десятков. Целый рой их завис чуть не над самой его головой. Не только тарелки, но и аппараты треугольной формы и в виде цилиндров с тупо обрубленными концами. Размером также не одинаковы. Иные покрупнее, иные помельче. Одни были недвижны, другие юрили вокруг и между аппаратами, будто выискивали место получше. По периметру некоторых переливались разноцветные огоньки, словно радостно перемигивались друг с другом, встретившись после долгой разлуки. А может, и вправду передавали какую-то информацию, как моряки флагами рассвечивания. Другие же аппараты молчали. Никаких огоньков и никаких перемигиваний. Только у треугольных на концах непременно белый свет точно обозначались габаритными огнями, как автомобили. Обомлев, Антон смотрел на это фантастическое действо и не смел даже шевельнуться. Он еле переводил дыхание. Больше всего на свете сейчас ему хотелось превратиться в какой-нибудь неприметный камешек на берегу, в невзрачное деревце наподобие того, в тени которого был, а еще лучше — в веточку такого дерева. Интересно, в честь чего инопланетная флотилия собралась тут на свой шабаш? Разумом, конечно, понимал, что он им совершенно не нужен, но у самосохранения свое место тоже есть. Если кому-то довелось хоть раз попасть в ситуацию, когда над головой зависали десятка-три тарелок с пришельцами, поделитесь ощущениями. Далеко вверху над всеми этими летательными аппаратами появилась еще одна сверкающая точка, явно спускающаяся тоже сюда. Скоро она увеличилась в размере, превратилось в пятно, которое непрерывно росло, и стало понятно, что это не просто тарелка, а нечто иное. Хаотичное движение собравшейся стаи внезапно прекратилось. Аппараты застыли на месте, а потом дружно, как по команде, подались назад, в сторону моря. Спускающееся пятно стало огромным сверкающим кругом, которое непрестанно продолжало увеличиваться в размерах. Через непродолжительное время стало понятно, что это огромный дискообразный аппарат, колоссально увеличенное подобие тарелок. Он не просто закрыл собой солнце, но густая тень от него легла на все. И берег, и песчаная полоса пляжа, и немалая прибрежная часть самого моря в этот ясный час оказались точно в сумерках. Антон дернулся, скачал на ноги, но так и остался стоять под деревом. Тотчас понял, что уже поздно, что убежать попросту не успеет. Да и некуда, и через секунду-другую будет раздавлен этой махиной точно неприметная букашка с солоновьей ногой. Но удивительно, понимание неотвратимости гибели есть, а вот страх отсутствовал. И это не было равнодушием к собственной жизни». Им овладело непонятное чувство, которому не мог бы дать объяснение, даже если бы захотел. Задрав голову, смотрел на корабль инопланетян, на сверкающий корпус его, испещренный какими-то рыжевато бурыми пятнами, точно подпаленными, и ничего не предпринимал. Просто глядел и почему-то думал, как несладко пришлось тому где-то в глубинах космоса. Оказавшись на середине высоты берега, летательный аппарат остановился. Через пару секунд Антону показалось, как воздух вокруг него точно задышал, заколыхался, заходил волнами, искажающими четкость наблюдаемого. Вокруг исполинского диска появилось марево, какое бывает над поверхностью Земли в знойный день. А дальше произошло нечто невообразимое, даже более того, фантастическое, настолько нереальное, что мозг отказывался воспринимать. Марьева, окутавшая инопланетный корабль, расширялась во все стороны и достигла скалы. Она поплыла так же, как незадолго до этого сам корабль. И тут громадный диск начал проникать в каменный берег. И довольно быстро. Вот уже наполовину скрылся в скале, а затем пропал весь. Ни малейшего звука, ни хруста, ни шороха. Вошел в камень, как нож в масло. Такой исполин! Но ведь это просто немыслимо. Однако, что было, то было. И произошло на его собственных глазах. В реальности, а не в какой-нибудь голливудской дешевой киношке. Оказалось, такой способностью обладал не только он. Не прошло и нескольких минут, как вся флотилия тарелок, треугольников и цилиндров точно таким же образом, только значительно быстрее, скрылась внутрь скалы. Стало понятно, они просто встречали большой корабль и теперь сопровождали его дальше. Интересно, а на какой глубине в теле планеты расположены ангары инопланетян? Это было потрясением, испытывать, какое прежде никогда не доводилось. Выходит, для пришельцев не только большие расстояния или глубины вод не препятствия, но и крепчайшие скалы. Так вот, почему камень так отполирован, точно зеркало. Это не вода потрудилась, а какие-то волны, испускаемые неземными аппаратами. Антон прислонился к дереву, осмысливая только что виденное, и вдруг перед глазами что-то сверкнуло. Оказывается, из всей армады встречавших тарелок одна все же не вошла в скалу и теперь приземлилась не более чем в двух десятках шагов от него. Впрочем, слово «приземлилась» будет не совсем точным. Строго говоря, аппарат земли не коснулся, зависнув в нескольких сантиметрах от поверхности, то есть от песка, Висел в воздухе совершенно бесшумно, и ни одна песчинка под ним не шевельнулась, как можно было бы ожидать, если бы гнал какую-нибудь реактивную струю. Но ничего подобного. Даже странно видеть такую громадину из железа, свободно парящую в воздухе. За счет чего это происходит? Как умудряются проникать в каменную толщу? Да, одно слово — сверхцивилизация куда уж тут земной. Первое, что бросилось в глаза в серебристого цвета корпусе дисколета, округлые удлиненные иллюминаторы. Некоторые на одном уровне с корпусом аппарата, так сказать, за заподлицо, а другие выпуклые, заметно выдававшиеся наружу. В такие иллюминаторы можно не только прямо по курсу глядеть. Они, надо полагать, для кругового обзора. Особо долго разглядывать летательный аппарат не пришлось. Внезапно в нижней части его зачернел проем. Причем не было никакого откинутого люка. Ни вверх, ни вниз, ни в стороны. Он просто возник за какую-то долю секунды. И все. Куда делась часть корпуса — непонятно. Из проема вниз стала плавно выдвигаться лестница с просторными ступенями. Конец ее уткнулся в песок. И Антон замер в ожидании. Совсем скоро своими глазами увидит настоящего инопланетянина. Прямо сейчас. Ведь если спустили лестницу, значит, по ней собираются сходить. Ни страха, ни волнения почему-то не ощущал. Им владело только любопытство. И было оно настолько сильным, что поглотило все остальные чувства. Какие они все же на самом деле, инопланетные пришельцы? Все человечество мечтает о встрече с ними. А вот он через миг-другой увидит их воочию. Но его постигло разочарование. В проеме показались и стали спускаться по лестнице люди. Два обыкновенных человека, безо всяких скафандров. И голова, и руки, и ноги. Все у них было на месте и в том же количестве, что и у самого Антона. Ни крыльев за спиной, ни хвостов, ни рогов. Может быть, повыше ростом, да телом покрупнее. Волосы коротко пострижены. Одежда будто спортивного покроя. Вот только обувь непривычной глазу. Похожа на армейские высокие перцы, но без шнурков, без липучек, вообще безо всяких застежек. Тем не менее, плотно обтягивающая и крынок. И с очень толстой подошвой. Вполне себе земные парни. Выходит, все разговоры про инопланетные тарелки вранье? Тогда что это? Секретные разработки военных? А может, и в самом деле пришельцы? Просто для них подходит и наш воздух, и атмосферное давление. Вот никакие скафандры и не нужны». Держа за ручки на обоих концах, эти двое спускали из дисколета какой-то закрытый железный контейнер. Видимо, груз нелегкий. Лестница слегка даже прогнулась по тяжестью двух человек и несомого ими контейнера. А ведь ее выдвинутые штанги показались нехилыми. Спустившись, понесли свой груз к воде, увязая в песке выше щиколоток. Тяжесть была и в самом деле нешуточная. К великому удивлению, Антона на него не обратили никакого внимания. Значит, его попросту не заметили. Видать, посчитали за пустое место или за часть дерева. Однако обидно. Дойдя до самого уреза воды, опустили контейнер на песок, затем вынесли из тарелки другой такой же ящик, поставили рядом с первым и стали о чем-то переговариваться. Вскоре метрах в двухстах из воды буквально вылетело на поверхность и понеслось к берегу непонятное суденышко. Нос и корма его заострены, а средняя часть резко утолщена. Не дать не взять веретено, с намотанной на него нитью. Домчавшись до берега, веретено резко остановилось. Зависнув над поверхностью воды, развернулось параллельно берегу. В боку его... Там, где была наиболее широкая часть, заведнелся проем. Оттуда, как и из дисколета, выдвинулись две штанги, между которыми были такие же широкие поперечины ступени. Концы лестницы коснулись берега, и по ним начал спускаться человек. И стрижка, и одеяние. На первый взгляд все вроде одинаково. Но по каким-то едва различимым признакам Антон понял, что это женщина. То ли волосы не такие короткие, как у тех двоих, то ли такого же спортивного вида одежды не висела свободно, а была подогнана так, что подчеркивала фигуру, то ли потому, что на ногах невысокие берцы с мощными подошвами, обычные башмаки, то ли походка спускающегося по лестнице. Все это заставило понять, кто выходит из корабля. Когда человек встал рядом с теми двумя, Антон убедился, что так оно и есть — И ростом пониже, и черты лица более тонкие, словно тщательно обработаны. Даже отсюда было видно, как она привлекательна. Поговорив о чем-то пару минут, мужчины ухватились за ручки контейнера. Похоже, собираются занести его в веретено. Сердце Антона бешено забилось. Решение созрело мгновенно. «Вот он, момент. Хоть одним глазком заглянуть внутрь тарелки». Уж там-то сумеет определить, действительно ли это инопланетный аппарат или вполне земного происхождения. Какая-нибудь приборная панель должна быть. Не вслепую уже летают. Когда мужчины с контейнером скрылись в тени, Антон, даже не задумываясь о возможных последствиях, в несколько прыжков одолел расстояние, отделявшее от тарелки, и, едва касаясь ступеней босыми ногами, взлетел по лестнице внутрь и тотчас понял — оказался в инопланетном корабле. Несмотря на то, что проем-вход с улицы казался темным, в летательном аппарате было очень светло. Рассматривать детально внутренность корабля пришельцев времени не было. Обратил внимание на то, что бросилось в глаза прежде всего. По периметру помещения стояли несколько тумбочек, иные повыше, иные пониже, с мягкими креслами подле них. Разве он мог удержаться? Разумеется уж, нет. Это было выше его сил. Немедля сел в кресло перед одной. И та тотчас ожила. На передней наклонной стенке тумбочки появился дисплей с несколькими рядами очерченных одинаковых квадратиков, обозначающих клавиши. На них не было ни букв, ни слов, пусть бы и написанных чуждым алфавитом. Но алфавитом! Только символы. Круги, спирали, ромбики, квадраты и прочие геометрические фигуры, начертанные как по отдельности, так и вписанные друг в друга. Они даже отдаленно не напоминали ни один из известных ему земных символов. Ясно, какие-то технические знаки другой цивилизации, другого разума, подчиненные своей логике. Эта тумочка с дисплеем, скорее всего, пульт управления — ибо располагалась в аккурат под одним из выпуклых иллюминаторов. Антон глянул в него и поразился. Увидел огромный город с большим портом, где пришвартованы явно военные корабли. А на рейде четко виднелись крейсер и авианосец. Он догадался, какой это город. Но тогда во сколько крат должно увеличивать стекло иллюминатора, чтобы порт был виден отсюда, как на ладони?» И для чего на стекле отмечены какие-то точки, кружочки и черточки, вертикальные и горизонтальные? Определять расстояние? Возможно. А может, для чего-то другого? Встал и пересел в кресло перед другой тумбочкой, что была выше и массивнее. Настоящая тумба. И опять, стоило только опуститься в кресло, засветился экран чуть не на всю высоту передней стенки. На нем тоже... Ряды очерченных квадратиков, клавиш с непонятными символами. Ряд за рядом просматривал эти знаки, пытаясь хоть за какой-нибудь уцепиться соображением. Ага, мол, вот на что похоже. Но ничего подобного не находил. Разглядывание чужих картинок оказалось занятием хоть и бесполезным, но все-таки увлекательным. Так что услышал шуршание песка под ногами и приближающихся, когда те были уже возле самого корабля. Антон скочил с кресла, экран тотчас погас. Бросив растерянный взгляд влево-вправо, машинально юркнул за тумбу и присел там. Негоже, конечно, взрослому человеку прятаться, как нашкодившему малышу, но это получилось как-то помимо его воли, инстинктивно. А груз тысячелетий, во время которых и вырабатываются инстинкты, так легко не отринешь. Из своего убежища затаившийся Антон не видел, как вошедшие уселись кресла, и как один из них кончиками пальцев потрогал несколько клавиш. В конце концов, ему надоело прятаться. Тем более, на корточках сидеть было не очень удобно. Ноги скоро затекли, и он вышел из своего укрытия. Хозяева дисколета были поражены неожиданным явлением представителей земной цивилизации — возникшего перед ними ниоткуда, точно телепортировавшегося, и всю наготу которого прикрывала только узкая полоска ткани на бедрах. Не менее минуты разглядывали незнакомца и не произнесли за это время ни звука. Молчал и Антон, но вот он почувствовал, как в голове у него, внутри, точно зачесалось, будто там копилось какое-то мелкое насекомое, а затем услышал никакие не инопланетные, а вполне понятные слова. «Ты появился здесь откуда?» Проглотив сухой комок, возникший в горле, мотнул головой в сторону проема, через который проник в тарелку и хрипло сказал «Оттуда!» Подтверждая правильность направления этого «оттуда», повернул голову в сторону входного люка, но увидел только сплошную белую обшивку и ни единой щелочки на его месте. «И что теперь с ним делать? Будем возвращаться?» — услышал он. Но странно, вопросы прозвучали будто прямо в голове, минуя слух. Однако ими дело не ограничилось, и дальше пришлось услышать небольшой диалог. «Зачем? Придется перенастраивать маршрутизатор? И так много времени потеряли!» «Да уж!» — задержались от этой встречей. «Вот пусть здесь слетает с нами туда и обратно. Никто не виноват!» — сам напросился «Галый путешественник!» — Антон поклялся бы, что один из собеседников в его голове усмехнулся. Признаться честно, было одновременно и интересно, и жутко от того, что с ним приключилось. Но слова насчет «слетать туда и обратно» придали уверенности. Выходит, они не против доставить его и обратно. «Только вот откуда? Но главное, когда?» и он насмелился узнать, будто в самом деле давая согласие на полет, которого никогда и не спрашивал. «А куда собираетесь лететь?» «Не собираемся! Давно летим!» Антон перевел взгляд на иллюминатор. «О боже! Вместо порта с военными кораблями увидел неестественно крупные звезды, мерцающие разноцветно пульсирующим светом, от бледно-розового до ярко-голубого. А ведь до сих пор не почувствовал ни ощущения полета», ни движения никакого, ни даже толчка при взлете, ничего. Но вот ведь летят, и очень быстро, вон как торопливо звезды из середины иллюминатора перемещаются к краям его и пропадают. Кажется, и вправду летим, бормотнул он и осведомился осторожно. И где мы теперь? Скоро выйдем из зоны обитания, ответил один из пилотов, тот, что сидел за пультом управления под иллюминатором. «Что за зона?» — разумеется, не понял Антон. «Зона малых планет. Выйти из зоны обитания означает пройти орбиту Марса», — объяснил другой, тот, что сидел перед тумбочкой, за которой прятался Антон. «Так ведь до него полтора года...» И осёкся, не докончив начатой фразы. «Вспомнил. Не в земной железной бочке, называемой ракетой, находится». Решил исправиться. «Быстро, однако...» На это не обратили никакого внимания, не находил больше слов и Антон. Он так и стоял там же, куда вышел из-за тумбочки, голые, в одних плавках. И в глазах пилотов инопланетного летательного аппарата, надо полагать, представлялось себя очень жалкое зрелище. Но с этим поделать ничего не мог. «Попался, так попался. Никому не пожелаешь такой ситуации». «Как твое имя? Человек с планеты Земля?» — вполне миролюбиво спросил тот же пилот. И это было добрым знаком. «Антон!» «Антон!» — будто запоминая, повторил он. «А я Зоро!» «А меня зовут Донган!» — тут же назвался и второй пилот. «Садись сюда!» Он показал рукой на кресло рядом с пультом управления, за которым сидел. «Лететь далеко! Стоя устанешь!» Антон уселся на указанное место и стал глядеть в иллюминатор, как на экран, где шел какой-то фантастический фильм. Смотрел на стремительно разлетающиеся в стороны звезды, пока в правом верхнем углу не появилась светлая пятнышко. Оно двигалось по диагонали к нижнему левому углу, постепенно увеличиваясь в размере. Когда спустилась в нижнюю часть иллюминатора, превратилась в красно-серый диск с зелеными вкраплениями. Какое-то время взглядом следил за ним. Прежде чем успел пропасть из виду, успел спросить, указав на него пальцем. — А это что? — Марс, — сказал Донган. — Марс? Уже? — поразился Антон. Следующая минута прошла молча. Антон корил себя, почему впустую теряет драгоценное время, ведь ему больше никогда не представится такой случай. Пообщаться, и оказывается вполне нормально, с пришельцами — Два снаряда в одну воронку не попадают. Но как завязать беседу с ними? О чем бы спросить? И вдруг его осенило. Вот же тема для разговора! И не стал медлить ни секунды. А тот большой корабль, ну, которого все встречали, издалека прилетел? Он межзвездный, да? Донган поглядел на него. Нет, не межзвездный. И покрутил рукою над головой. Для планетной системы. Обыкновенный ремонтный дископлан. Как понять, что он ремонтирует? Где нужен, туда и отправляется. А ныч откуда прибыл? Несколько дней чинили префлектор. Вот сегодня вернулись. Префлектор? переспросил Антон, произнеся непривычное слово по слогам. Да, коротко подтвердил тот. А что это такое? Если сказать полностью, это преобразователь-рефлектор, сокращенно префлектор. Еще короче, PR-8, что означает префлектор восьмой модификации. Ясно, но непонятно. Что это? Где он, этот префлектор? Вы называете его Солнцем. Что? Солнце не звезда. «Это техническое устройство. Большое и сложное». «Как это? Не звезда? Почему не звезда?» В шоке выдавил у себя Антон. «Так и есть. То, что вы называете Солнцем, считаете звездой, на самом деле преобразователь энергий. Сейчас идет замена некоторых узлов на более совершенные, так что скоро будете жить под девятым Солнцем» прошло какое то время прежде чем антон вновь обрел дар речи погодите как же так ведь там термоядерная реакция миллионы градусов ничего подобного ваше смешное заблуждение одно из многих там нет никакой ядерной реакции и быть не может на столь крохотном удалении от реальной звезды и белковое существование было бы невозможно От звезд идут такие мощные губительные излучения, что не дали бы возникнуть никакой жизни, даже элементарной. «А как же люди?» — не верил Антон, да и не мог поверить словам пришельца. «Потому и существуют, что Солнце — не звезда, это колоссальная сфера. На ее поверхности великое множество приемных антенн. Они улавливают все виды энергии, какие только известны нам в космосе. Магнитные, гравитационные, рентгеновские, гамма и еще десятки других, которые вам пока неведомы. «Хотя бы для примера, какие энергия времени устроит?» «Для примера». «О! Ну а потом, когда уловили?» «Направляются в преобразователи внутри сферы. Для каждого вида энергии свои». Затем преобразованная энергия выводится к рефлекторам на поверхности и в виде световых и тепловых потоков передается на всю планетную систему. Как видишь, все просто. По закону взаимопревращения любой вид энергии можно преобразовать в другой. Получается, настоящее чудо. Какое там чудо? Техническое устройство. Есть намного сложнее. А на такие чудеса и вы способны. Ну да... Вот тебе пример. Энергию движения воды посредством гидроэлектростанции вы умеете преобразовывать в электрическую. Ведь так? Так? Потом эту электрическую энергию превращаете в свет, в тепло или холод, когда что нужно. А можете обратно в энергию движения. Моторы разные крутятся, станки работают, электропоезда возят людей и грузы, телевидение передает изображение и звук, перечислять можно долго. «Электричество у вас везде». «Да, везде». Префлектор делает то же самое, только работает с разными видами энергии одновременно. Поэтому такой мощный. Да и поступающие из космоса энергии не слабые». «А кто собрал? Кто установил его?» «Мы. И уже не один такой действует. Там на поверхности всего несколько тысяч градусов. Это безопасно. Вот различные возмущения несут большой вред». Их не всегда удается удержать, и вырываются протуберанцы. Но это неизбежное зло. Одно дело расчеты, и совсем другое работа П.Р. в реальном космосе. Невозможно заранее все предвидеть и просчитать. Это не наша вина и не наша недоработка. Это так и есть. И так будет всегда. «Одни вспышки сверхновых звезд чего стоят?» подал голос Зора, который до этого слушал их разговор молча, и съели заметной улыбкой. Антон понял это так. Он для них, что малыш несмышленыш для умудренных опытом взрослых. А такие уже были? Разумеется. Однажды вспышка сверхновой погубила практически весь животный мир на Земле. Оставалось всего несколько видов. Удар различных энергий был настолько мощный, что ПР-6 не выдержал, и из строя вышла большая часть не только дублирующих, но и резервных систем — А ведь рассчитаны были на самые критические нагрузки. «Космос непредсказуем», — снова повторил Донган. «И люди тоже погибли?» «Людей тогда еще не было. Только начали обустраивать планету. А вот ПР-7 погубил динозавров. Из космоса нахлынула мощная волна гравитации, преобразователи захлебнулись и переправили часть полученной энергии во все стороны непреобразованной, в том числе и на Землю». Гравитация возросла неимоверно, и динозавров раздавило от собственной тяжести. «Да что там динозавры? Когда-то из-за подобного даже единая суша раскололась на отдельные части!» «АПР-8 убил мамонтов», — подхватил откровение Зора. «Один единственный преобразователь вышел из строя, вместо тепла луч космического холода пошел к Земле. Много чего он тогда натворил, хотя и прошелся всего лишь по касательной». До сих пор в тех местах вечный холод. А был цветущий край. Нигде ничего идеального нет и быть не может. Даже самое совершенное техническое устройство нуждается в профилактике и ремонте. Поэтому и следим постоянно. «За вашей звездой с названием «Солнце», — опять слегка улыбнувшись, добавил Зора. «Приближаемся к зоне третьего фильтра», Неожиданно откуда-то донесся приятный, мягкий, мелодичный женский голос. Принято на контроле. Антон невольно огляделся, но внутри летательного аппарата никого больше не было. Тогда спросил: "А где женщина-пилот?" "Это просто мило", сказал Донган. "А она кто?" "Центральный модуль управления. Тебе понятнее будет, если сказать, главный компьютер". "А почему женским голосом говорит?" Он не дал бы сказать Антону, точно этот вопрос был ожидаемым, а ответ заготовленным. «Мы ведь не роботы. Живые. В холодном космосе пилотам теплее, когда рядом женщина. Даже если она только кажется». «Тональность звуковых колебаний отрегулировали. Вот и появилась у нас мило», — объяснил Зора. «Так зовут многих земных женщин. Нам это имя нравится э, -э погодите-ка». Я что, с перепугу начал понимать инопланетян? Их компьютер с ними по-своему должен разговаривать. А я его понимаю. Как такое может быть? Только сейчас спохватился Антон. Когда пришельцы заговорили с ним вполне понятными словами, почему-то не придал этому особого значения. Хотя, признаться, удивился. Однако они — живые люди. Мало ли зачем и как изучили язык территории, где укрываются. Но тут ведь... «Бездушный аппарат. Пусть и очень умный. Ему-то зачем? Странно. Надо обязательно узнать». И спросил. «А я разблокировал в тебе ген лингвистической адаптации», — ответил Донган. «Так что теперь можешь понимать не только наш язык, но и те, на каком к тебе обратятся». «Разве у меня...» «То есть у людей есть такой ген?» «Есть. И еще много других незадействованных». Матрицы скопировали полностью, но некоторые гены пришлось пока заблокировать. Пока Антон перебирал в голове слова Донгана о скопированных матрицах и заблокированных генах, пытаясь хоть что-то разуметь. поступило предупреждение женским голосом. «Входим в зону третьего фильтра». Принято. На этот раз стандартно отозвался Зора, поскольку Донган был занят беседой. «А какие фильтры могут быть в космосе?» С облегчением оставил матрицы ген Антон. «Хорошие», — коротко ответил Донган. Потом посчитал нужным добавить. «Теперь стали лучше, чем прежде». «Усовершенствовали». Однако такой ответ Антона не удовлетворил. «Что хоть представляет из себя этот третий фильтр, если отличается от первых двух?» «Да они особо не отличаются. Земляне называют его Юпитером». Антон ожидал чего угодно — вплоть до объяснений типа невидимых глазу каких-нибудь мудреных, электронно-позитронных, нейтронно-магнитных сеток-ловушек, а тут на тебе целая планета. К тому же размером во много раз больше Земли». «Ну какой из Юпитера фильтр?» Похоже, над ним просто смеются. «Обидно». «Вошли в зону третьего фильтра», — опять раздался тот же ласкающий слух женский голос. «Принято. включая кокон», — ответил Донган и дотронулся пальцем до клавишной дисплея. Какой уж там кокон включил он, неизвестно. Наверное, какую-нибудь защиту?» Но ничего будто не поменялось, и вид в иллюминаторе тот же. И звезды продолжали убегать назад и в стороны с той же скоростью. Терпения Антону хватило ненадолго. «А тогда второй фильтр какой?» Вы его называете Сатурном. «Что? И этот фильтр тоже планета?» «Конечно. А какие еще фильтры могут быть в космосе?» «И первый планета?» «Да, это Уран. А есть еще нулевой фильтр на подступах к Солнечной системе. Он настолько удален, вы его пока даже не обнаружили, насколько нам известно. Поэтому названия земного нет. Просто нулевой фильтр». «А почему нулевой?» Так ведь отчет начинается с нуля. Разве не с единицы? От нуля до единицы еще нужно добраться, а это может быть огромное расстояние, хоть во времени, хоть в пространстве». Антон понял, насколько прав пришелец, и ему стало неловко не знать даже таких очевидных истин, и постарался вернуться к начатой теме. «А такие фильтры, как они могут что-то...» Антон даже слов своих не закончил. Он вообще не представлял, что и как можно фильтровать в космосе планетами и для чего. Вот как раз без них не было бы никакой жизни на Земле. А может, и самой планеты. Но почему? Скоро сам увидишь. Антон не мог ни понять, ни поверить. Их что, специально так сделали? Установили? Разумеется. И кто? Мы. Скажите, наконец, кто же вы? «Устроители». «Чего устроители?» «Галактики». Антон помолчал, не зная, как реагировать на эти слова. «Устроители галактики? И как вы... что... в чем это...» Он не соображал, как правильно спросить после того, что услышал. Но, оказывается, этого не требовалось. Его поняли и без слов. «Солнечная система — часть нашего проекта по распространению разумной жизни в галактике». «И много уже... А как это? Распространяете?» Из-за сумбура в голове вопрос сформулировала «опять не связано. «В основном по окраинам галактики, где нет массивных звезд и не предвидится скорых вспышек сверхновых, там можно устраивать планетные системы со своей звездой ПР. Потом высеиваем ростки новой цивилизации и наблюдаем, как она развивается». «Все эти цивилизации?» — поразился Антон. «Да и как было не поразиться? Разве такое вообще возможно? Это же не семена раскидать по полю!» Донган крутнулся в кресле, глянул в иллюминатор, повернулся обратно и стал терпеливо объяснять. «Существуют цивилизации, развившиеся до очень высокой ступени. У них есть возможность зачать разумную жизнь в других частях Вселенной. Наша цивилизация не столь мощная». Мы занимаемся устройством новых очагов жизни пока только в своей галактике. Но как это? Устроить очаг разумной жизни? Для какого-то подходящего места в пространстве рассчитывается планетная система. Они все разные, да и не могут быть одинаковыми. Слишком много факторов нужно учитывать. И в каждой конкретной точке свои, значит и привязки к координатам всегда отличаются. «Кажется, это я могу понять». — ставил Антон, слушавший очень внимательно. И тут же пожалел, зачем сделал это. Пилот замолчал, уткнувшись в иллюминатор. Скорее всего, скрывал усмешку. А может, просто надоело толковать то, что для него самого, конечно уж, было скучными истинами, а вот для их непрошлого гостя — поистине шокирующей информацией. Молчал и зора. Выждав какое-то время, Антон все же напомнил о своем присутствии. «А как на нашей планете человек... люди... человечество?» Пилот нехотя, или так только показалось, оторвался от иллюминатора. «Людей тоже мы. Начальных. А дальше они сами. Размножались и развивались. И как это было практически?» — в голосе Антона звучала не столько вопросительная тонация, Сколько мольба поведать, о чем он до сего дня не то, чтобы помыслить, даже пофантазировать не догадался бы. «Это какой космический корабль понадобился? Уйму народа доставить! Да еще с припасами разными, еда, скажем, и прочее, хотя бы сухарей, и то, сколько нужно такую араву. Он запнулся, услышав, как откровенно фыркнул Зора. «Никакой еды и ничего прочего!» Развеселился и Донган. Чувством юмора пришельцы явно не обделены. Впрочем, это хороший признак, если кто-то обладает им. А как же тогда? А -а, а а в анабиозе!» Блеснул Антон своей эрудицией в космических делах. Тут уж не стали скрывать своих улыбок оба пилота. Однако от явного смеха воздержались и не стали мучить дальнейшими догадками. «В накопителе информации, вот как, без всяких сухарей на дорогу». Антон молчал, боясь снова попасть в просак неуместным вопросом, хотя абсолютно не понял, как можно доставить людей в каком-то носителе информации, но над ним жалились и пребывать в неумении надолго не оставили. «Слушай внимательно, и тогда поймешь, почему сухарей не нужны, никаких живых». «Биологически сформированных людей на Землю мы, конечно, не привозили. В этом нет смысла. Только матрицы скопировали на специальные диски всю генномолекулярную структуру наших добровольцев и доставили на Землю». «Матрицы? На дисках?» «Да, а потом с этих матриц произвели по нескольку сотен копий реальных людей. Вот и все. Поэтому на планете до сих пор иногда встречаются двойники, потомки этих матричных копий». Хотя прошли уже сотни поколений. Да как это возможно? Матрицы, диски, копии. Это же все виртуально. А люди материальны. Верно, но на планете к тому времени имелось все необходимое. И природные условия, и все химические элементы для воспроизведения живых существ. Да и диски ведь особые, специальные. Так называемые биодиски. Уму ну непостижимо. — простонал Антон. И вдруг его осенило. Он заподозрил явный обман. «Погодите-ка, а почему тогда первые люди на Земле пользовались дубинами и каменными топорами, если они — копии с ваших матриц?» С добровольцев скопировали только геномолекулярную структуру, но не информацию, приобретенную ими за всю жизнь. Это бессмысленно. Каждая цивилизация должна пройти путь развития самостоятельно. На своей планете. «А почему тогда, если матрица общая, копии получились настолько различными?» Попытался Антон снова уличить Донгана в неправде. «Он и верил пришельцам, и до сих пор не верил. Просто не мог поверить. Слишком фантастическим было услышанное. Есть люди с белой кожей, есть с черной, а еще есть с желтой, с красной, с коричневой», — подхватил Донган и объяснил. В нашей звездной системе пять населенных планет. Матрицы копировали со всех пяти цивилизаций. Так делаем всегда. С каких лучше приживутся на вновь заселяемой планете? Цвет кожи их жителей зависит от удаленности от звезды. Чем ближе планета, тем светлее кожа. Догадываюсь, почему. А вот у нас, чем жарче, тем... На вашей планете закономерность полностью нарушилась после нескольких катаклизмов. Выходит... У вас есть двойники землян? Или, вернее, на Земле ваши двойники? Вот интересно. Вряд ли. Слишком много поколений прошло тут. Матричные копии давно перемешались и в сравнении с донорскими изменились. Разные условия жизни. Хотя, возможно, на какой-то планете и сохранились подобия. Прямо по курсу опасный объект. Удаление 5 единиц. Неожиданно прервал их разговор женский голос. Донган отреагировал мгновенно. «Материал. Камень. Плотность. Шесть тауров». Крутнувшись в кресле, Донган повернулся к иллюминатору экрану и двумя пальцами покрутил одну из кнопок на правой стороне его облицовки. В иллюминаторе появился и начал расти в размерах бесформенно безобразный каменный обломок. «Вот он занял чуть не пол экрана и все увеличивался». Антон стало не по себе. Камень несся прямо на них. Если шандарахнет по дисколету, от него ничего не останется. Вместе с пассажирами. «Ядро?» — спросил пилот в невидимую собеседницу. «Камень. Плотность семь тауров. незамедлительно последовал ответ. Астероид очень быстро вырос до огромного размера и занял собою собой весь экран. Донган опять покрутил ту же кнопку. Камень уменьшился, точно отпрыгнул назад. Через несколько секунд, видимо, не дождавшись, Мила напомнила. — Действие? — На удалении в две единицы включить режим аннигиляции. — Принято, — тотчас отреагировала она. Антону показалось даже с удовлетворением и попытался пошутить по этому поводу. — Однако Мила слушается вас, признает мужское начало, знает, кто в доме хозяин. Модуль управления сам принимает нужные решения, но в присутствии пилотов на борту считает это неэтичным мне предупредить их. «Смотрите-ка», — поразился Антон, — «у них и компьютеры воспитанные. Это этично, а это неэтично, прямо как люди. Впрочем, большинство людей до таких понятий, как пешком до третьего космического фильтра». Донган уставился в иллюминатор. Туда же направил свой взгляд Антон. От середины иллюминатора убегали звезды. Вверх и вниз, влево и вправо. А в самом центре его опять вырастала бесформенная громада. Обломок где-то когда-то погибшей планеты. За неведомо сколько тысяч световых лет пролетевшие триллионы километров. И вдруг на этом месте засветилось облачко. Оно появилось мгновенно и начало занимать весь экран иллюминатор. Пилот подкрутил кнопку, облако подалось назад, как совсем недавно астероид, и освободило большую часть экрана. Теперь стало хорошо видно, как оно расширяется, при этом теряя плотность. Вскоре там, где вовсе недавно, можно сказать, только что виднелась реальная угроза, не осталось ничего. «Вот что такое режим аннигиляции», — подумал Антон, — «грохнули каким-то снарядом». «И нет астероида». И восхитился вслух. «Здорово у вас получилось! Одним зарядом целую каменную гору в пыль! Надо же, какая мощная взрывчатка!» «Никакой взрывчатки», — возразил Донган. «Элементарная аннигиляция. Пучок нескольких молекул антиматерии». Антон только головой покачал. «Так вы можете не только астероид, целую планету в пыль превратить? Зачем?» Он хотел привести какой-нибудь довод, но не нашел, что сказать, и только пожал плечами. «Разрушать всегда проще. Создавать труднее», — сказал Зора, и Антону показалось сукаризной. После этого разговор на какое-то время прервался. Молчание нарушил опять голос Милы. «Приближаемся к зоне второго фильтра». «Принято», — тут же ответил Долган. Он повернулся к иллюминатору и покрутил выдававшуюся из его обрамления черную кнопку. Появилось размытое изображение желтоватого пятна. Слегка покрутил другую кнопку и, о чудо, пятно обрело четкие очертания ярко-оранжевого круга с линией посередине, которая уходила далеко по обе его стороны. А еще через какое-то время стало различимо, что это не просто линия, а окружность, опоясывающая оранжевый диск. Время шло. Космический корабль пронзал пространство. Оранжевый диск увеличивался, а окружность, казавшаяся монолитной, стала расслаиваться на несколько составляющих. Чем ближе становился диск, тем на большее число частей, теперь уже явно представлявших из себя отдельные кольца, иные шире, иные поуже, распадалась эта окружность. А сам диск постепенно приобретал шарообразную форму. В голове Антона промелькнула мысль — Они специально ли для него пилоты устроили это зрелище? Сами поди давно насмотрелись на такие космические диковины. Плоский диск постепенно стал приобретать шарообразную форму. Входим в зону второго фильтра, объявил приятный голос Милы. Принято, снова, точно военный по уставу, ответил Донган. Видимо, у них так положено. Подтверждать, что информация не осталась незамеченной. Антон глядел на окруженный кольцами диск, становившийся шаром, и у него аж дыхание стало прерывистым. «Это... это что? Неужели Сатурн?» «Да, вы называете именно так. А для нас — просто второй фильтр». «Это же сколько миллионов километров пролетели?» «Больше миллиарда». Антон стал размышлять, к чему бы примерить это расстояние, чтобы представить нагляднее но не мог, не с чем было сравнить, даже с известным ему расстоянием до Солнца. Только почувствовал, как покрылся гусиной кожей, по телу пошли пупырышки, и от чего то вдруг стало зябко. Наверное, еще и не такое может случиться, когда узнаешь, в какой дали от родной планеты оказался. Донган легким нажатием кнопок переместил планету в угол иллюминатора и приблизил увеличил какую-то часть одного из колец. Перед глазами Антона появилась поразительная картина. Вместо ровных и гладких колец, какими казались издали, предстало хаотичное собрание бесформенных, больших и малых, а то и просто громадных каменных глыб. Они не находились в покое, но перемещались все в одном направлении. Иные кувыркались и сталкивались друг с другом, выбив со своего места очередную глыбу, сами отлетали в сторону и продолжали также кувыркаясь, двигаться в общем потоке. Кольцо вблизи уподобилось кипящему бульону с каким-то фантастическим варевом. Антон, пораженный, неотрывно смотрел на открывшееся зрелище, пока чуть не весь экран заняла одна единственная громада. Словно чувствуя свою мощь, она вела себя с достоинством, не кувыркалась, не расталкивала другие камни, но и сама не реагировала, когда в нее врезались более мелкие. «Так же величественно, иначе и не скажешь». Продолжала путь. Антону показалось, что на ее поверхности происходит движение. Вроде шевелятся какие-то черные пятна и пятнышки. Да нет, что там может быть? Просто обман зрения. Кто или что может двигаться на поверхности этого мертвого камня в адском космическом холоде, к тому же полном различных лучей, губительных для всего живого? Ориентир маячок. «Снижение скорости и посадка штатные», — подал голос Зора. «Принято», — тут же ответил женский голос. Громадина заполнила собою почти весь иллюминатор. «Антон, пораженный да нельзя, понял, что там и впрямь происходит нечто непостижимое. Кажется, шевелится человекоподобной фигуры. А вот какая-то темная масса движется. Не иначе техника работает». «Да что же это такое в самом деле?» Донган двинул рычажок на облицовке иллюминатора, громада мгновенно уменьшилась в размере. Человеческие фигуры и темные пятна на ее фоне стали неразличимы. Но когда она стала видна в иллюминаторе, реально, а не через увеличение, Антон убедился, что зрение не обманывало. На поверхности были действительно люди рядом с каким-то непонятным огромным механизмом наподобие землепроходческого комбайна для пробивания тоннелей, соединенного транспортерной лентой с бункером-накопителем сзади. Этот механизм находился перед большим чернеющим провалом, уходящим вглубь астероида. Рядом с ним три человеческие фигуры, одетые, на удивление, не в неуклюжие скафандры, как у земных космонавтов, а словно в какие-то плащи, правда свободные, будто больше нужного размера. А на головах гермошлемы с прозрачными не только передней, но и боковыми частями. «Ты пока наблюдай, турист. Мы скоро вернемся», — предупредил его Зора. Он пробежался пальцами по клавише на своем дисплее, набирая какую-то программу, и встал с кресла. Поднялся и Донган. Они вдвоем отошли в сторону входного люка. Антон глядел за ними. Вот как будто сама по себе выдвинулась прозрачная переборка, отгородившая внутреннюю часть корабля от входной. Вот пилоты оделись в откуда-то появившиеся у них серебристого цвета не то комбинезоны, не то плащи, надели гермошлемы. Раздалось еле слышное легкое шипение, затем люк раскрылся. Пилоты прихватили пустые контейнеры, так и остававшиеся все время полета там же, на входе, и спрыгнули с корабля. Именно так, не спустились, а просто спрыгнули, безо всякой лестницы, Без ничего. Коснувшись поверхности астероида, пару раз даже подпрыгнули, как резиновые мячики. Антон прильнул к иллюминатору. Однако наблюдать пришлось недолго. После короткого разговора с работающими на астероиде, один из пилотов хватил за ручку посередине такой же продолговатый контейнер, какой вынесли из дисколета, и легко понес его, шагая в припрыжку, Тяжести, видимо, не ощущал вовсе, и только придерживал его, не давая улететь. Такой же контейнер нес и второй пилот. Все повторилось в обратном порядке. Закинули контейнеры в тамбур и впрыгнули в него сами. Люк закрылся, послышалось легкое шипение, пилоты сняли с себя и гермошлемы, и скафандры плащи. И вот уже летят обратно. Антон смотрел на планету, а точнее на ее кольца неотрывно, понимая, что видит их в последний раз. Его путешествие к Сатурну больше никогда не повторится. По мере удаления хаотичное движение бесформенных камней будто замедлилось, они начали сливаться в сплошную массу, опоясывающую Сатурн несколькими кольцами, а скоро образовали очень широкое единое кольцо. Вот и сама планета превратилась в пятно Потом в пятнышко, едва выделявшийся среди других светил космоса. Антон отодвинулся от иллюминатора. А почему тогда астероиды не падают на планету, если она притягивает их из космоса? Фильтры специально так устроены, с двойной магнитосферой. Одна магнитная оболочка притягивает, а вторая держит на определенном расстоянии. Вот и собираются в кольца. Не оторваться и улететь — Не упасть, сил инерции не хватает. Иногда крупный астероид выбивает из кольца более мелкий. Для таких существует третий фильтр — Юпитер. Да, поднял руку к затылку Антон, но не успел похвалить хозяев дисколета, а точнее их цивилизацию, за устройство таких мощных конструкций с точными и даже тонкими расчетами, как его, видимо, уже поняли, и Зор предвосхитил его восторг. Это элементарно. Методика расчета планетной системы в определенной точке координат нашей галактики давно отработана. Нашей галактики? Значит, ваша планета тоже в Млечном Пути? Ну да, мы из этой же галактики, которую вы называете Млечный Путь. А вы как? Птичья дорога. И в других галактиках работаете? Нет, что ты. Межгалактические устроители — это удел сверхцивилизаций. «Я уже говорил, нам до них далеко». «Как? Да разве у вас самих не сверхцивилизация?» «Нет, когда-то нам, казалось, достигли очень высокого уровня. Даже высочайшего. Считали нам все подвластно. Постигли и физические, и химические, и биологические законы природы. Мы ликовали, ощущали себя хозяевами космоса». Донган замолк буквально на десяток секунд, Но Антону это время показалось вечностью. И что? Не силах терпеть далее молчание, осторожно постарался подтолкнуть собеседника к дальнейшему разговору. А потом нас посетили, как мы полагаем, устроители Вселенной. Они дали понять, что мы пока еще никто, и наш путь тупиковый. Возрадовались собственному расцвету и не догадались развивать разум даже в своей галактике а высшая цель продвинутой цивилизации – высекать искру разума и всячески поддерживать развитие существ, способных к абстрактному мышлению. На какой стадии роста те бы не находились, и как можно в большей части Вселенной? В этом предназначение первоначальной искры, приведшей к осознанию индивидуумом своего «я». Все остальное разумное сущее во всем космосе от этого первоначального толчка – Антон слушал, понимал и не понимал собеседника. Наконец, еле выдавил из себя. «А они кто?» «Мы не знаем. До сих пор. Скорее всего, устроители Вселенной. У них такое могущество, такие технологии, что нам попросту непонятны. До контакта с ними мы успели овладеть энергией времени и считали, что вот теперь достигли предела, наивысшей точки в познании мира». Оказывается, сильно заблуждались, не знали даже того, что энергия времени складывается из энергии ее составляющих, по отдельности не менее мощных. Выясняется, дошли только до порога, за которым открываются другие законы вечного и бесконечного мироздания. Антон почувствовал себя со всей родной земной цивилизацией, со всеми ее кажущимися достижениями, ее бесконечными распрями и войнами, никчемной песчинкой на морском берегу. Стало очень неуютно, как будто он, Антон, повинен во всех смертных грехах людей. Он был один в дисколете пришельцев, следовательно, ему отвечать за все человечество, хотя никто не предъявлял ему никаких претензий. Тем не менее, он землянин, представитель всепланетарной цивилизации. Ни с того ни с сего вдруг ощутил такой груз на своих плечах, что немного даже сутулился. но все же нашел в себе силы продолжить. «И тогда вы...» Закончить вопрос ему даже и не дали. «Тогда мы стали обустраивать галактику». «И нас тоже?» «Да. Это наша планетная система не первая. Таких по окраину галактики уже несколько». «Наша планетная система? Получается, мы в вашем полном подчинении? Э, как игрушки?» «Это не так. У вас свой путь развития. Просто мы настолько давно собрали ее, что считаем как бы своей, родной. Привыкли к ней. Как и к другим, кстати». «Но ведь это было еще до вас». Антон провел указательно пальцем от на Дозора, сидевших в своих креслах. «Разумеется, мы только продолжаем начатое». «Обновляем, усовершенствуем». «Интересно, и как долго уже?» Оба пилота молчали, глядя друг на друга, точно этот вопрос застал их врасплох. Наконец Донган сказал, «Если считать вашими земными годами, я тут нахожусь 900 лет». «900 лет?» — не поверил Антон своему слуху. «А на вид совсем молодой. Пожалуй, моложе меня. У нас возраст давно считается по-иному» не астрономическим временем. Это будет неверно. Вот я до этого обустраивал другую планетарную систему. Там периоды вращения обитаемых планет вокруг своей звезды одни, а здесь другие. Там пробыл 500 лет, здесь 900. И как считать? И как? Эхом повторил Антон. У нас считают не годами, а регеномизации структуры. Я прошел две регеномизации. Это немного. Пораженный Антон все-таки смог выдавить из себя вопрос. «Вы бессмертные?» «Нет, не так. Наша жизнь тоже конечна, хотя уже давно разобрались с причинами старения. На всех уровнях. Знаем, клетка может жить и делиться бесконечно долго, при условии соответствующего обновления. Неограниченного времени может работать и мозг. Это особого вида, но тоже клетка». А значит, и ее жизнь можно продлевать. Без временного предела она будет питать энергии нейроклетки, способные мыслить. Это и есть, собственно, разум, высшее достижение и наивысшее проявление материи. Но у нас есть одна непреодолимая категория – эмоции. Они – порождение непонятной субстанции в организме. Можно продлевать жизнь клетки сколько угодно, но эмоции со временем выгорают. «Наступает опустошение эмоционального заряда. Этот процесс сугубо индивидуальный. У каждого в свое время. А восстановлению они не подлежат. Из-за этого организм на клеточном уровне начинает чахнуть и со временем приходит в полную негодность. Теряется мотивация и к работе, и к самой жизни. Вот в чем причина». «Надо же! Из-за эмоций!» – удивился Антон. «Именно так». Их происхождение – не продукт работы клеток тела или клеток мозга. Наши ученые бьются над этим парадоксом и никак не могут понять, где зарождается то, что называется эмоциями. Недавно генетики нашли в одном давно изученном геноме одну небольшую конструкцию, буквально из десятка химических элементов в странном сочетании. На него не обращали внимания и всегда считали мусором, который так или иначе образуется в процессе длительного развития организмов любого вида. «И что?» Донган посмотрел на Зора, а потом махнул рукой, точно решился выдать секрет. «Когда начали смотреть поглубже, стало выясняться, это не мусор нашей цивилизации. Нам попросту неизвестно половина химических элементов в этой конструкции, а если они неведомы, значит и непонятно, как действуют». «А это... о чем это говорит?» «Похоже на иногалактическое влияние на нашу генную структуру» а, может быть, даже у строителей Вселенной. Антон молчал, пытаясь осмыслить услышанное только что. И не мог. Более или менее ясным казалось лишь то, что на Земле хозяйничают пришельцы, откуда-то из нашей галактики, а над ними, в свою очередь, наблюдают другие. То ли из иной галактики, с более мощной цивилизацией, то ли вообще какие-то хозяева Вселенной. Караул! Тут не разберется мудрейший из докторов всех технических наук. Не то, что обыкновенный человек, как он, с институтским гуманитарным образованием. Молчание тянулось, пока не заговорил Зора. Видимо, ему наскучило лететь в полной тишине, или же решил окончательно доконать сегодняшнего гостя шокирующей информацией. «Кстати, знай, клетки мозга могут вырабатывать особый вид энергии. Психофизическую». Тоже очень мощная энергия. Ею пользуются в некоторых цивилизациях. Пока летают в пределах своей планетной системы. Но кто знает, во что это разовьется дальше?» Антон вздохнул тяжко. «Не тот уровень подготовки у землян, чтобы осмыслить такие вещи». И только спросил. «И ваши двигатели на этой энергии? У нас вообще нет двигателей». «Как нет? А как же тогда летаете, да еще и на такие расстояния?» «Потому что нет двигателей». Только движители. За счет них и передвигаемся по гравитационным натяжениям. «А что это такое?» Космос полон различных гравитационных волн, пустился в объяснение Зора. И чувствовалось с удовольствием. Видимо, ему все-таки хотелось сильно удивить гостя. Самые мощные тянутся от больших космических объектов к другим большим объектам. Кроме них, существует еще и великое множество волн послабее — Они идут от разных объектов, где-то параллельно, а где-то и под углом к этим мощным. В точке нахождения аппарата их можно упорядочить. Образуется линия гравитационного натяжения. По ним и скользят наши летательные аппараты. Поэтому никакие двигатели не нужны. Только из особого сплава металлов две диафрагмы. У них особая, собственная частота. Она отличается от частоты дисколета. Диафрагмы настроены на действия в противоположных направлениях. Одна на притяжение, другая на отталкивание. При этом обе находятся на той же самой линии гравитационного натяжения. А скорость регулируется площадью раскрытия диафрагм. Чем они больше, тем выше скорость. В общем, ничего сложного. Выходит, с нашими двигателями нечего и мечтать о полетах хотя бы по Солнечной системе. «До этого вам еще очень долго». А таскать с собой туда-сюда запасы топлива просто нереально. Даже смешно так думать. В космосе летают по-иному. Здесь используют другие энергии, природные, вездесущие. Вот когда освоите хотя бы что-то из них, тогда уж...» Зора замолчал, не докончив последней фразы. «Впрочем, и так понятно. Во всяком случае, Антону перспектива стала ясна» и он переключился на другое. И ему все было интересно знать. «А что в этом контейнере везете? С Сатурна?» «Руду. На том астероиде, откуда летим, наши геологи обнаружили ценнейший металл. Он встречается вообще очень редко. На Земле даже неизвестен. А нам просто необходим. Стоит добавить самую малую талику его, получаются фантастические материалы с заданными свойствами. Вот и переправляем руду на свои базы». «А у вас и геологи есть?» «А как иначе? Мы тут не на отдыхе, мы устроители. У нас очень большое и сложное производство, со множеством направлений. Геологи однажды разыскали огромный астероид, состоящий из сплошного самоупорядочивающегося кристалла. Представь, весь громаднейший астероид — единый кристалл. Хотя сам этот факт уникальный. Интересно другое. Сколько бы частей от него не отделяли, все они тотчас переоформлялись в самостоятельную полноценную кристаллическую решетку. Вот что удивительно, часть превращалась в целое. Из какого угла Вселенной уж принесло его неведомо, но именно из него изготовили навершие для пирамид третьей цивилизации, а после ее гибели их упрятали до лучших времен. Антон, конечно, слышал кое-что о цивилизациях, уже бывших на Земле, но все эти сведения были обрывочные, смутные и туманные. Кто сможет все расставить по полочкам, когда прошли десятки и сотни тысяч лет, и все следы давным-давно сгинули? А те немногие крохи, что каким-то чудом сохранились, не могут дать целостной картины. Сказать точнее, вообще никакой. Так что приходится довольствоваться только догадками, не более того. «А разве наша цивилизация — это еще не лучшие времена?» «Что ты? Какие лучшие времена? Вы пока еще в первом времени живете, мрачном, и вряд ли доживете до светлых веков. Конечно, если не следить за вами постоянно и не останавливать на самом краю». «На краю чего? Пропасти. Куда толкаете сами себя? Я наблюдал за вами, когда убивали друг друга еще стрелами». Затем появилось пороховое оружие, теперь атомное, на очереди лазерное, потом будет волновое. А цель все та же — уничтожать себе подобных. И о каких лучших временах тут говоришь? Вот поэтому и заблокировали в вас немалую часть генов из нашей общей с вами генной структуры. Некоторыми способностями вам пользоваться еще рано. Много бед можете натворить». Внезапно раздался голос Милы. «Приближаемся к зоне третьего фильтра». «Принято», — тут же ответил Донган. Разговор прервался. Пилот повернулся вместе с креслом к иллюминатору. Туда же направил свой взгляд и Антон. В левом нижнем углу светилось желтое пятно, отличающееся от других небесных собратьев размером. Донган покрутил кнопку на рамке иллюминатора. Пятно переместилось в середину, затем дотронулся до другой. Оно превратилось в светло-оранжевый круг, занявший половину экрана. Антон удивился. Круг опоясывали кольца, такие же, какие видел на подлете к Сатурну. «Кажется, заблудились?» «Возвращаемся к Сатурну?» — попытался пошутить он. «При чем тут Сатурн?» Да вон же, планета с кольцами. Так это третий фильтр. Юпитер. А что, у него... Донган не дал даже закончить. Да, такие же магнитосферы. И Уран, и Сатурн, и Юпитер притягивают к себе астероиды и прочий космический мусор. И не дают прорваться им в зону обитания. Однако астрономия у вас явно не в почете. Еще говоришь о каких-то светлых временах... Похоже, Донган рассердился. «Вы, земляне, не имеете представления даже о своей планетной системе. Только мечтаете. Вот придут из большого космоса, помогут встать с колен и выпрямиться. Ваша биологическая структура скопирована с нашей. Есть способность к абстрактному мышлению. И что из этого образовалось? Мусорная цивилизация. Недостойное продление во времени». «Вот что. Живете в ожидании помощи от неба. А сами...» Антон намеревался возразить. «Так надо было раньше...» «Вам дана свобода выбора. Как индивидууму, так и всему сообществу. Но все изменения в технологиях оставляют вас на прежнем диком уровне. Чем выше и сложнее технологии, тем больше вы дичаете. Одну дубину заменяете другой только и всего лишь. «Ну почему же?» Опять попытался Антон сказать в защиту землян, но разговор прервала Мила, предупредив. «Приближаемся к зоне малых планет». «Принято», — тут же ответил Донган и повернулся к Антону. «Хочешь поглядеть на вашу соседку?» «Пока недалеко от нее». «Какую соседку?» — не понял Антон. Соседнюю планету. Марс. А это возможно? Вместо ответа Донган кончиками пальцев покрутил регуляторы на облицовке иллюминатора экрана, и вот Антон видит какую-то планету. Но это явно не Марс. Он должен быть красного цвета. Не зря его называют красной планетой. И назван-то в честь бога войны. Марса. А война всегда кровь. Однако на этой планете пологие склоны холмов и гор, уходящие вдаль, покрыты слабой прозеленью, местами даже какой-то синеватой, и там у горизонта сливаются с небом бледно-сизого цвета. А где нет зелени, там и скалы, и сама Земля действительно густокрасная. Точно эти места щедро обсыпаны тертой кирпичной пылью. Но погодите, ведь если на планете имеется зелень... И небо там, пусть не голубое, как на земле, но тоже с легкой синевой, значит, должен быть и кислород. А ведь, говорят, что же получается?» Он глянул на Донгана, и, видимо, так и вопросительно что пилот понял его тотчас, без всяких слов, и сказал, как показалось Антону, мрачно. «Да, планета убита, была война, никто не выжил». Погибла вся цивилизация. Абсолютно все живое. «Входим в зону посадки», — предупредил голос Милы. «Принято. Траектория расчетная». «Пролетаем возле Марса, а уже считается зоной посадки на Землю», — опять поразился Антон. «Впрочем, с их скоростями это мелочь, а не расстояние». Всего-то пара-тройка мыслей успела проскользнуть в его голове, как от Милы новые сообщения. Вошли в зону посадки. Принято. Последовал стандартно-штатный ответ. Да и зачем тут варианты, когда отвечаешь не живому человеку, а компьютеру, пусть и весьма совершенному? Понятно, что в него можно заложить любую программу, но эмоции, все их богатство вложить невозможно. Это не поддается ни программированию, ни обновлению, подобно телесной клетке. Даже такой сверхцивилизации к каковой принадлежат Донган -Зора, Возможно, это подвластно только еще более высокоразвитой. А кто, в свою очередь, над нею? А над теми? Неужели эта лестница бесконечна? Но так не может быть. Что такое бесконечность? В человеческом сознании это не укладывается. Должна же быть какая-то предельная точка, абсолютное начало. И где этот Абсолют? Или кто он, этот Абсолют? Вдруг Антон почувствовал, как мысли начали путаться. Уловил взгляд Донгана, пристально пронзительный, точно через глаза он хотел проникнуть в него. От этого взгляда внутри голова опять что-то будто зачесалось. Перед глазами появился легкий туман, который стал уплотняться, и понемногу застил все вокруг. И Донгана, и тумбу с дисплеем. Иллюминатор. А вскоре он, загустевший, заполнил всю кабину дисколета. Очнулся Антон на песке под хилым деревом. Солнце клонилось к вечеру, и здесь, на стыке моря и земли, уже пала сплошная тень от высокого берега. Он поднял голову, затем встал, сначала на колени, потом во весь рост огляделся. Вокруг ни души, ни пришельцев, ни дисколета. Выходит, все только приснилось, от жары потерял сознание, и весь полет к Сатурну — только бред перегревшихся мозгов? Да и что иначе? Неужели действительно за какие-то несколько часов до Сатурна и обратно? С инопланетянами, с пришельцами, видите ли? Вот тебе и Крым! «Вот тебе и курорт!» «Тут с солнцем надо поосторожнее быть!» Отряхивая песчинки с тела, огляделся. И тут взгляд наткнулся на глубокие следы в песке, шедшие прямо от воды и пропадавшие в том месте на берегу, где виднелись три неширокие, но довольно глубокие ямы, не выкопанные, а вдавленные в песок. Вокруг них не было ни буртика, ни песка раскиданного, что непременно осталось бы, если бы ямы копали». Выходит, это был не сон, его полет на дископлане. А для чего тогда лишили сознания перед приземлением? Чтобы действительно посчитал случившееся сном? Почему? Поди и узнай. Видать, у них какая-то своя логика. К морю Антон больше не ходил. Нельзя сказать, что боялся, ведь с ним ничего плохого не случилось. Просто не хотел, и все тут. Но не смог бы никому, даже самому себе, объяснить, почему нет желания. Все оставшееся время с другом по вечерам дегустировали, как называл это Борис, виноградное вино домашней выделки, и разговаривали за жизнь. А днями купался в речушке, неспешно несший свои небогатые воды в море. Впрочем, купался, это громко сказано, просто лежал на берегу большого ручья, вытянув ноги до да колен в воду. И без конца перебирал в голове разговоры с пилотами дисколета. Вот и все купание. И иного не хотел. Друг сказал, приметил его состояние и прямо спросил. «Что, видел?» Антон в ответ только молча кивнул головой. А через пару дней поинтересовался. «А здесь их кто-нибудь, как бы это сказать, ну, контачил с ними? Может, брали с собой полетать?» Борис ответил не сразу. Помолчав, заговорил как бы нехотя. «Да всякое болтают. Будто видели, какие они, и будто даже разговаривали. А насчет полетов? Если кто и летал, будут молчать. Не признаются. Поверит или нет, неизвестно. А брехуном прислывешь. Или того хуже. Психом. Насмешки строить начнут». Чуть что, это, мол, потому он так, что из тарелки ложкой выкинули, как муху. Иди потом отплевывайся. Все равно ничего не докажешь. Чем подтвердишь? «Это точно», — согласился Антон и заметил, что приятель смотрит на него как-то по-особенному и понимающий кивает головой. Видать, сообразил, что не просто так любопытствует. Не иначе и сам прокатился с ними. «Нет». Не надо выпытывать. Сказал ведь, никто не признается. Никто? Значит, и он тоже. Вот не лезет к нему с расспросами, почему интересуется этим. Ну и правильно. Тогда и он не будет».